Эпилог. Я довез лукирью до многоэтажной блочной башни, передал ее администратору приюта и вернулся в машину. Собрался ехать домой, но тут позвонила Лиза. «Ваня!» — закричала она. «Приезжай скорее, через 40 минут твоя запись!» «Какая? Куда?» «Хочешь перестать чесаться?» «Да», — честно ответил я, — «очень». «Тогда жми нога с адрес тебе сбросила!» «Давай не жуй мочалку!» «Мне и в голову не придёт заниматься таким делом», — ответил я. «Не знаю, кто или что могло бы подвигнуть меня на жевание мочалки». М -м -м -м -м -м", простонала моя партнерша по пляскам. «Всегда считала, что нет на свете никого хуже мужика, который меняет носки раз в год. Но теперь знаю, ужаснее него Ваня Зануда. Шевели колёсами. Врача зовут Модест Карпович». Я старательно поскреб макушку и нажал на педаль газа. Дорога заняла 15 минут. В кабинете я увидел милого старичка. Тот ласково проговорил. «Садитесь, батенька, позвольте задать несколько вопросов. Вы с Елизаветой танцевальная пара?» «Да», — подтвердил я. «Других отношений между вами нет?» — прищурился дедушка. «Нет, конечно», — ответил я. «Разрешите сделать осмотр?» Я кивнул. Минут через 10 божий одуванчик вернулся за стол и заговорил. «Объясню вам свои размышления. Лизочка сказала, что зуд сначала напал на вас и лишь потом перебрался к ней. Интимных отношений у вас нет, но во время танца вы тесно соприкасаетесь. Елизавета репетировала и работала в своем личном костюме, который она носит во время выступлений в ансамбле. А вам костюм взяли на прокат, все верно?» «Да», — подтвердил я. Дерматолог горестно вздохнул. «Батенька, случай классический. Не хочется вас огорчать, но придется». Я ощутил, как ледяная рука сжала мой желудок. «Говорите, что со мной?» «Только не нервничайте», — попросил старичок. «Если хотите довести человека до нервного срыва, от всей души пожелайте ему душевного спокойствия». «Сейчас можем вылечить все!» Бойко произнес дедуля. Но диагноз неприятный. Сделайте вдох, задержите дыхание, а когда услышите плохую правду, выдохните. Перед моим внутренним взором распростерлось кладбище Осень, отвратительная погода, моросит нудный дождь. Несколько полупьяных мужиков опускают на веревках в могилу простой дощатый гроб. На нем табличка. Иван Павлович «Подушкин, покойся с миром!» У ямы плачут Гриша и Аня, слезы текут из глаз Демьянки, которая держит в зубах котенка. Раздается грохот. Алкоголики не удержали домовину, та рухнула в могилу. И тут в мои уши влетел голос дедушки. «Многоуважаемый Иван Павлович, у вас блохи!» Я вздрогнул кто?» «Блохи», — повторил дерматолог. «Такие маленькие паразиты». «Но я же не принадлежу к роду канис с семейства Псовы», — только и сумел ответить я. «Модест Карпович, вы ошиблись». «Душа моя», — нежно пропел хозяин кабинета. «Блохи не живут на людях. Вы правы. Они предпочитают густую теплую меховую среду» но они могут устроиться в коврах, на одежде, вылезают, чтобы попить кровушки человека или животного и опять возвращаются в свой дом. Вы ведь брали на прокат костюм для танца? Да, подтвердил я. У косоворотки был воротник из меха и такие же манжеты. Что и требовалось доказать, обрадовался Модест. Я вспомнил дежурного, который объяснял мне, как пройти туда, где выдают костюмы. Он меня предупредил насчет их обработки, Но рубаха и брюки так воняли бензином, что я подумал, они побывали в химчистке. Из кабинета я вышел, едва переставляя ноги. Ко мне кинулась Лиза с вопросом. «Ванечка, что у тебя?» «Я носитель-блох», — выпал из моего рта. «Фигня», — рассмеялась девушка. «Я тоже». «Ну что, поехали?» «Куда?» «В -камеру. Я договорилась уже. Там бомжей обрабатывают». Я вздрогнул. «Ну и ну!» «Дожил ты, Иван Павлович, до чести побывать в вошебойке!» Лиза взяла меня за руку. «Ваня!» «Лучше отойду подальше!» Испугался я и шарахнулся в сторону. Елизавета расхохоталась. «Ванечка, так я тоже уже с блохами! Вместе плясались, вместе облошились!» Я хотел было сказать, что глагола «облошиться» не существует, но промолчал. Ваня. Гараторила Лиза. Стать домом для паразитов, конечно, не очень приятно, в особенности такому настоящему джентльмену, как ты. Я уже поняла, что тебе трудно даже сказать дураку, что он дурак. Но я никому-никому, никогда-никогда не расскажу о том, как мы, словно две дворовые собаки, побывали в вышибойке. А для нашего следующего выступления купим тебе личный костюм. Я кивнул. Согласен со всем, что ты сказала, кроме одного пункта. Елизавета остановилась. Я тоже притормозил. «Ты считаешь, что интеллигентный человек не способен сказать дураку, что он дурак?» «Да», — кивнула танцовщица. Я улыбнулся. «Нет. Краткое определение интеллигентного человека таково. Он очень хочет дать кому-то в глаз, но сдерживается и радостно улыбается всему миру».